Глава восьмая. Время замри. В длинном платье догонять беглеца не очень хорошо получалось. Еще пару раз безрезультатно его о кликнув, подобрала по д о л до колен, наплевав на законы п р и л и ч и я академии, где голые ноги девушек никак не должны быть увидены юношами. А выбрали для догонялок мы именно мужскую часть этажа. Хорошо, что до основного наплыва адептов еще как минимум четыре часа. Двери комнат ы были п л о т н о закрыты. Если кто-то и приехал раньше, наш и м выходить пока не собирался. Джеймс скрылся за очередным поворотом, откуда послышался глухой стук удара, а с е к у н д о й позже р а з р а з и л с я детский плач. Я добежала до места и охнула, всплеснув руками. Племянник лежал на полу, над ним склонился Томмиан и пытался поднять. Ну надо же! Присев рядом, отвел руки от р а с к р а с н е в ш е г о с я лица Джейми. Ударился? Спасибо, что врезался не в профессора, наказали бы нас обоих. Поднимайся. На удивление послушался. Том помог ему встать. Я отряхнула выпачканые в пыли штаны и жилетку, вытащила из кармашка платок, приводя в порядок зареванное лицо. н у все, у с п о к а и в а й с я Сейчас дойдем наконец до нашей комнаты и поговорим. Расскажешь мне, что это сейчас было? Джеймс шмыгнул носом и отвернулся. Я вздохнула, поднимая на т о м и а н а глаза. Прости, не знаю, что на него нашло. Вдруг сорвался и убежал от меня. Да, не легко тебе будет. п о м н ю Аврора в этом возрасте, она была просто невыносима. Да и сейчас мало что изменилось. Он скользнул по мне взглядом, будучи на редкость серьезным, хотя в последних словах так и с к в о з и л а ирония. Я сложил а руки на груди, чувствуя непривычную неловкость. Никогда ведь такого не было. Томиан Старк вот всегда воспринимался мной как брат. Что изменилось за каких-то три летних месяца? Сейчас тяжелый период для моей семьи, и Джейми, наверное, сложнее всех. Том вдруг шагнул ближе, поднял руку и потянулся ко мне. Я застыл а и з в а я н и е м понимая, что снова медленно краснею. Да боже мой, с чего бы? И только когда его пальцы слегка к о с н у л и с ь кожи плеча, до меня дошло, что бретелька платья все еще висит бесполезным кусочком ткани. Ох, тут случилась небольшая авария. Нервно улыбнулась, раскрывая сжатую в кулак ладонь. Там все это время покоился оторванный элемент наряда. Джеймсу не понравился бантик. д о м и а о н молча взял его, вернул бретельку на место и шепнул слова заклинания. Слабый серебристый свет осветил на обоих. Наверное, потому, что он похож на бабочку. Продолжала лепетать я, делая вид, что ничего особо волнительного не происходит, хотя сердце отбивало ритм почти у горла. Расскажешь, почему тебе нельзя колдовать? Я выдохнула, стойко выдержав его взгляд, шагнула назад, увеличивая расстояние между нами, и отвернулась к окнам. И когда Джеймс успел забраться на подоконник, приложившись лбом к стеклу, он дышал на него и рисовал указательным пальцем разные фигурки. Отойдя к противоположной стене, рядом с дверью, в чью-то комнату, я прислонилась к ней спиной и сползла на пол, села, поджав груди колени и с т е п и в замком пальцы на них. Видел а б меня д е к а н отчитала как нашкодившую девчонку. Леди так себя не ведут, сидеть на камнях вредно. Где ваши нормы приличия, мисс? Вереницы принесли с ь в голове фразы, сказанные чопорным голосом миссис Бакстер. На первых курсах моя фамилия поминалась ей чуть ли не каждый день. Томион подошел и молча сел рядом. От него пахло грейпфрутом. Я глубже вдохнул этот запах. Этим летом на нас Шарлин напал один сумасшедший. По другому его назвать язык не поворачивается. С нами был Джейми, и он тоже пострадал. Начала я очень тихо, чтобы слышно было лишь рядом сидящему парню. Колдун наслал странных бабочек. Они раздваивались, создавая своих копий, а крылья их вспыхивали пламенем. Такого заклинания я никогда раньше не видела, и отменить его не получалось. Лишь на время потушить самогонь. Боковым зрением я увидела, что Том повернул голову в мою сторону. Он утащил меня в портал, но мне быстро удалось сбежать. Сестра сильно пострадала от огня. К тому же само проклятие подействовало, и теперь она в магической коме. Джеймс получил ожоги, но с н и м и л е к а р и справились. И по трудно объяснимой причине он не может спокойно находиться с кем-либо, кроме меня. Целитель говорила какой-то связи, что подсознательно мальчик видит во мне защиту, а остальных воспринимает врагами, и это продлится, пока Шарлин не придёт в себя. Пропустить выпускной год я никак не могла, поэтому он здесь. Я замолчала и наступила тишина, разбавленная лишь скрипом пальца по стеклу. Время, словно остановилось, и трудно было сказать, сколько уже прошло. Кажется, мне снова придется нарушить этикет и опоздать навстречу с Рабастаном. Но дело в том, что идти на нее вообще не хотелось. т о м и н коснулся моей руки коротким движением вверх по запястью, ныряя большим пальцем под браслет с а п ф и р а м и задержался на тонкой коже, где видны голубые ниточки вен, будто п р о в е р я е м ы й пульс. Не снимай артефакт. Его голос прозвучал несколько напряженно. И не п о д у м а ю Помнишь, я говорил про инструкцию? Я кивнула, глядя на браслет. Том повернул мою ладонь и указал на бусину рядом с замочком. Если сожмешь этот сапфир, переместишься в безопасное место. Портал? Удивленно вскинул взгляд. Ты сам его создал, это ж е в ы с ш и й пилотаж. Том улыбнулся уголком г у б беспокойство с его лица немного стерлось. Мой дед лучший артефактор королевства, а я весьма дотошный ученик только и всего. А куда он ведет? Руки чесались сжать камень, чтобы проверить точку назначения, но еще одиннадцать дней мне этого делать нельзя. В безопасное место. Я же сказал, потом покажу. Я прикусила губу, не совсем соглашаясь с таким ответом, но быстро сдалась, расплываясь в улыбке. Ладно, спасибо еще раз за такой удивительный подарок. Быть вашим другом весьма выгодно, мистер Старквот. В синих глазах мелькнула тень. Рад это слышать, мисс а д а л ь т е й н Улыбнулся он в ответ. т о м е н Это будет сложнее, чем я предполагал. Уйти с головой в собственные планы, заняться выпускным проектом и замком на радужных островах, свести общение с Адальстейнами к минимуму. Я понял, что где-то просчитался, когда увидел Ванессу на пристани, а потом застегнул на тонком запястье артефакт и наблюдал, как сияют ее глаза. И сейчас в пустом коридоре, где все еще витал фиалковый запах ее волос, мне было особенно трудно убедить себя не думать о ней после того, что услышал сегодня. Знал ли, что созданный артефакт окажется настолько нужным? Мне просто хотелось защитить девушку от возможных несчастий, прежде чем навсегда закрыть тему запретной влюбленности, быть где-то далеко, зная, что она в безопасности, гораздо легче, не так ли? Не так, совсем. Бабочки с о г н е н н ы м и крыльями. Все дело в них. Даже рассказ о неудавшемся похищении не зародил во мне больше тревоги, чем эти двоящиеся м о т ы л ь к и Я где-то читал об этом заклинании. Причем совсем недавно, когда освежал в памяти книги по истории, Ванесса, дочь главы тайной канцелярии, бывшими такие люди не б ы в а ю т Ее защитят от любых сумасшедших, надумавших п а к о с т и т ь Сэмюэла Адельстейну. На история с нападением, ожогами пострадавшим ребенком веяло чем-то до одури неправильным. Передумав и д т и на встречу с Фабом, развернулся и отправился обратно. На ходу создал бумажный самолетик с посланием, отправил его другу, чтобы не ждал. Наверняка уже сидит в заброшенном библиотечном зале за разговором с Нес. Я не заметил, как пролетело время. Взявшись за ручку двери в свою комнату, бросил взгляд на часы и замер, не веря глазам. Без пяти два, как и полчаса назад, когда я выходил. Нахмурившись, встряхнул кистью и снова глянул на циферблат. Стрелки дрогнули и возобновили движение. Ничего не понимая, вошел к себе. Лу, переправь ко мне все книги. Ней... Я осекся на п о л у с л о в е наткнувшись взглядом на висевшего в воздухе д у х а з а м к а Он левитировал вещи из открытого чемодана в шкаф. Что-то забыли? Лениво повернувшись ко мне, ждал ответа. Стопка из свитеров зависла на пути к полке. Сколько прошло времени с моего ухода? Вопрос прозвучал несколько грубо. У меня пересохло горло. Вы только вошли. Понятно. Спасибо. Чувствуя себя не в своей тарелке, медленно прошел к р е с л у и сел. Ло внимательно проследил за мной, все еще ожидая ответа на свой первый вопрос. Иногда духи бывают д о р а з д р а ж а ю щ е г о за торможенными. Переправь ко мне все книги по истории, какие найдешь на складе. Все же договорил я. И когда дух исчез, о п е р с я на колени, растирая лицо ладонями. Значит, управление временем, Несси. Как давно у нее начал проявляться дар? Она вообще в курсе этого? в а ш и м другом быть весьма полезно, мистер Старквот. Будучи лишь воспоминаниями эти слова не менее болезненно жалили сердце. Другом, все верно, конечно же, родители рассказали ей о древнем договоре. Надо бы глупо умолчать, когда дар вот-вот д а с т о себе знать. Я ждал чего-то грандиозного, одна из стихий или эмпатия, но время? Насколько я знаю, в истории таких чародеев было раз два и о б ч е л с я Захотелось немедленно найти Ванессу, расспросить, когда время рядом с ней замерло впервые. Как она поняла, что происходит? Не испугалась ли? Что ей сказали родители? Каких учителей наняли? У Авроры Дар проснется не скоро, но дед уже в боевой готовности. Вряд ли Адальстейны позаботились о наследнице древней магии в меньшей степени. Вернулся Лу, левитируя перед собой башню из книг, опустил ее на столик рядом со мной и вернулся к разбору чемодана. Я подавил себе желание бежать на поиски Ванессы, взял верхний том, открыл на с о д е р ж а н и е и откинулся в кресле. Узнать интересующие подробности можно чуть позже. Огненные бабочки важнее. Ванесса в сад я почти бежала, оставила Джеймса в комнате, вытащила из чемодана большую книгу раскрасок, надеясь, что он займет себя на какое-то время. попросила духа замка присмотреть, а сама помчалась навстречу с Рабастаном. Я не любила опаздывать, поэтому облегченно выдохнула, когда никого в саду не обнаружила. Должно быть, не у п р а в и л с я вовремя с каким-нибудь особо важным делом. Прогулявшись по узкой тропинке м е ж плодоносящих деревьев, сорвала приглянувшееся яблоко с румяным бочком и выбрала беседку подальше от смотровой башни. Когда выходила, груль наградил меня таким взглядом, что пролиться в а сквозь землю захотелось. Оказывается, в поле его зрения заведомо портит себе настроение. И от чего дед такой вредный? Должна же быть какая-то причина. Я сгрызла яблоко, с к о р м и л а остатки птицам, сорвала еще парочку для Джейми и Фабиана. Брат наверняка придет вечером в гости. А потом в серьез задумалась. Не разминулись ли мы с Редмондом? Может, он не дождался меня и ушел? Ну, что не делается к лучшему. Когда уже собралась уходить, на тропинке показалась высокая фигура. Вздохнув, я уселась обратно. Пронаблюдала, как р о б а с т а н поднимается по трём деревянным ступенькам и останавливается посреди круглой беседки. Не думал, что вы придёте раньше. Он снял шляпу и определил её на свободную лавку. Шутите? Мои брови взлетели вверх. Я вас минут двадцать жду. Он как-то странно посмотрел и потянул цепочку карманных часов, вытаскивая золотой корпус на свет, бросил взгляд на циферблат, затем вернул ко мне. Граф не говорил о природе вашего дара. Это время? Что? Не п о н и м а ю щ е нахмурилась. Я знала, по линии отца у нас в роду передается особая магия. Наследником которой обычно становится младший отпрыск действующего главы рода. Дядя Бернард много рассказывал об эмпатии, которой обладал. Он также говорил, что однажды подобная сила проснется и во мне. Я воспринимал это как приятный бонус, которым когда-нибудь буду обладать. Не более. Хотите сказать, родители не посвятили вас в столь важные вопросы? Знаю, я продар. Выражение е г о л и ц о начало раздражать. Причем тут время? Мой дядя эмпат ничего похожего за собой пока не з а м е ч а ю в р о д у бывают повторения, но обычно через несколько поколений. Он прошел к боковой лавочке и сел, повернувшись в мою сторону. Судя по всему, в а ж д а р как-то связан с течением времени, потому что я не опаздывал. Напротив, пришел на десять минут раньше. То есть мне каким-то образом удалось заставить время остановиться или повернуть вспять? Что за бред? Я о таком даже не слышала. Вспять повернуть его невозможно. Как и ускорить? Можно заставить последние действия определенных предметов пуститься в обратную сторону, но само время в этот момент просто замрет на месте. Он говорил абсолютно серьезно. Я поняла это по сосредоточенному взгляду и отсутствию даже намека на улыбку. Но в голове все равно не укладывалось услышанное. Собственно, я хотел поговорить с вами и об этом тоже. О невозможностях, которые на самом деле вполне возможны? Нет. Тут уголок его губ все же дрогнул вверх. Андари, граф назначил меня вашим наставником. Намекая на встречу в академии, я имел в виду именно это. Но мне он ничего не говорил. Я растерянно заморгала. Боюсь, господин а д а л ь с т е й н утаил еще кое-что. р а б о с т а н вернул себе прежнюю серьезность, даже несколько напрягся. Происходящее явно не доставляло ему удовольствия. Я и сама не успела отойти от новости об управлении временем. В голове м е т а л и с ь самые разные мысли. Память подкидывала эпизоды из прошлого, в которых можно было отметить определенные странности. Например, тот момент на пороге салона мадам Жюли, когда я увидела н е к р о м а н т а в третий раз и все вокруг казалось замедлилось, словно воздух превратился в жидкий клей. Ванесса. вернул в реальности напряженный голос Редмонда. Я прямо линейный человек, не люблю недосказанности лож. ь Заинтересованно взглянув на него, решил а молча выслушать. По крайней мере, начало очень даже заинтересовало.